Глава шестая Диана «Где была?» Спрашивает мама, пока собираю на кассе свои покупки, зажав трубку между плечом и ухом. По центру прогулялась. Говорю, ей запоздала, проверяя срок годности на творожке с изюмом. «Какая-то ты грустная», — замечает она. «Домой хочешь?» Фыркую, пытаясь развеять эти подозрения. Заверяю ее, выходя на улицу, где меня обнимают удушливые московские сумерки. «Не лаза одна по темноте», — напутствует она, «и набросай мне фотографий. Моих или Москвы?» — хихикую я. «Твоих? Нужна мне эта Москва!» — вздыхает мама. «Оки-доки!» — улыбаюсь, медленно бредя по тротуару. «Пока-пока!» «Скучаю!» — сообщает она. «Целую!» — нежничаю я. Кладу трубку и тут же делаю селфи, улыбаясь, как в последний раз. Не хочу, чтобы кто-то заподозрил меня в плохом настроении. Как только слышу щёлк, тут же возвращаю лицу привычное унылое выражение. Осматриваюсь, балдея от загруженности восьмиполосного проспекта. Уже зажглись фонари и витрины магазинов и офисов. Сегодня днём Катя подкинула меня до города. Она предложила пожить в своей городской квартире несколько дней, потому что они с мужем и Глебом улетают на выходные в Я никогда не ночевала одна в чужих московских квартирах. Я вообще до приезда сюда не ночевала одна. Хотя, с другой стороны, я наслаждалась свободой. Знать бы ещё, что с ней делать. Понюхивая маленький букет ландышей, двигаюсь в сторону светофора. Ноги гудят. Кажется, я переборщила с пешими прогулками. С учётом того, что у меня за спиной рюкзак с вещами, я могла бы потерять несколько килограмм что мне совершенно ни к чему. Влившись в поток людей, перехожу проспекты, и включаю навигатор в телефоне. Дом где-то здесь, поблизости. Нахожу его спустя 15 минут плутаний и даже не удивляюсь тому, что это большой новенький жилой комплекс с будкой охраны и шлагбаумом. Во дворе со строгим соблюдением разметки припаркованы машины и даже один черный блестящий мотоцикл. Да уж, такому автопарку действительно нужна охрана. Много зелени и несколько детских площадок, но этим меня не удивить. В моем родном городе зелени тоже хватает. Здесь даже баскетбольная площадка есть. Мои резиновые кеды зло стучат по асфальту, пока прохожу мимо неё к подъезду. От слова «баскетбол» у меня теперь мигрень. Гоню от себя все мысли, считая шаги. На входе в дом автоматические двери, которые срабатывают мгновенно. Мило. Стараюсь не глазеть. Захожу внутрь. В ярко освещенном вестибюле повсюду плиточный камень. Охранник выглядывает из-за пульта осматривая меня с кислой миной. Устремляюсь к зеркальным дверям лифта и морщусь от своего отражения, который совершенно ничего не скрадывает. Косметики на лице по нулям, на голове такой себе бардак в виде съехавшего на бок пучка. Белая оверсайзная футболка частично заправлена в короткие джинсовые шорты, а на белый кет мне кто-то наступил в метро. Пахнет от меня пылью дорог и немного туалеткой. В общем, вид у меня, как у усталого заблудшего путника, которому нужен душ или даже ванна. Или, может быть, джакузи. Посмотрим, что предлагает в квартирах этого элитного ЖК. Когда двери открываются, делаю шаг вперед и тут же торможу, будто вошла в стену, приоткрыв рот, замирая на пороге, перестав дышать. Уму непостижимо. Это что же за невезение? Чувствую, как по шее ползет помидорная краснота. Сердце подпрыгивает, и я прихожу в идиотское неконтролируемое волнение, смешанное с коротким замыканием мозга, которые появляются с тех пор, как меня посреди ночи разбудил и напугал двухметровый наглый баскетболист. Это просто невозможно. Не хочется цокнуть от досады. Облокотившись о противоположную стену просторной кабины стоит лениво улыбающийся Егор Благов. Здоровенный, как обычно. В пропитанной свежайшим потом футболке без рукавов, шортах и с полотенцем на шее. Его рельефные идеальные бицепсы сложены на груди и выставлены на всеобщее обозрение. Шорты возмутительно низко сидят на узких бедрах, длинные сильные ноги слегка расставлены, влажные золотистые волосы всклокочены, будто он прошелся по ним пальцами. Кабина лифта провоняла тестостероном. «Я начинаю дышать чаще». Откуда он тут взялся, черт его подери? Над ним как тень нависла длинноногая тёлка в полупрозрачном спортивном комплекте и французской косичкой на голове. Они не обращают на меня никакого внимания, поглощенное изучением ее развратного бицепса, который она сует ему в лицо вместе со своими сиськами десятого размера. «Ну, потрогай!» – гортан смеется она, сжимая свой мерзкий кулак и напрягая мышцы. Этот гад чувственно улыбается. «Мое лицо кривит брезгливая гримаса, будто я выше всего этого, хотя истинная причина заключается в том, что меня заполняет черная обида и совершенно непозволительная ревность. Он хоть пять минут может полежать на мясном рынке или его разбирают мгновенно». Именно в этот момент два небесно-голубых глаза плавно перетекают на меня. Поскольку мне улыбки не положены, красивые полные губы принимают серьезное выражение, как и точеное скулостое лицо. Он удивлен не меньше моего, потому что я увидела, как дернулся его глаз. Выдыхаю громко и рвано. Сжимаю губы и задираю подбородок. Надеюсь, он не думает, что я за ним слежу. Внимательный острый взгляд падает на букет ландышей, который я прижимаю к груди, на пакеты супермаркета, который болтается на запястье, на мои ноги и в завершении возвращается к моему лицу и моей ужасной прическе. Запрещаю сердцу выскакивать из груди. Егор благо впился в мои глаза своими и молчит, сведя брови. «Едем или как?» Усмехается девица, привлечённая моим ступором. Серьёз раздумываю над этим вопросом. Мы не виделись шесть дней. С той самой злосчастной игры, после которой он укатил в закат соснок сшибательной рыжей светой, оставив меня один на один с жёсткой реальностью и здоровенным комом в горле. На следующую игру я не пошла. Я не мазохистка. Это был первый и последний раз, когда я пыталась привлечь к себе внимание мужчины. Он даже не одобрил мою заявку в соцсети. «Видимо, мне не хватает сногсшибательности для этого. Или еще чего-то не хватает. Хотя это и к лучшему. Не хочу смотреть фото, где он дарит Свете огромное кольцо с бриллиантом или кладет руки на ее беременный живот». «Эй, алло!» Смеется брюнетка, потому что я все еще раздумываю, хмуро глядя на носки своих кет «Нужно кнопочку нажать. Фрося, блин, Бурлакова». Злюсь и прихожу в себя, резанув ее взглядом. «Я не грубиянка, это не мой стиль. Я всю жизнь подрабатываю в сфере услуг. Это дисциплинирует». Перевожу высокомерный взгляд на золотого мальчика и спрашиваю между делом, подходя к начищенным круглым кнопкам лифта. «Тебя жена везде ищет, в курсе?» Отворачиваюсь к панели, покусывая губу. Там уже горит третий и одиннадцатый этаж. Есть еще два цокольных этажа. Там спортзал? Он тоже живет в этом доме? Если бы я только знала. Егор переваривает каверзный вопрос лишь мгновение, но мне кажется, вечность. Бывшая жена. Совершенно серьезно подыгрывает он. Его голос вызывает мурашки на моей спине и руках. «Я про твою вторую жену», — говорю, нажимая девятый. Чего же она не позвонила? Задумчиво тянет он, не теряясь ни на секунды. Батарейка села. Пожимаю я плечом, поворачиваясь к ним спиной. Она же с Феденькой в больнице, у него же пупочек развязался. Слышу шумный вдох и какой-то кряк. Смотрю на него укоризненно поверх плеча. Ситуация не смешная. Шутка ли, бедный Феденька? Егор смотрит на меня в упор, откинув голову на стену и потирая рукой колючий подбородок. «Да уж, работать гороховым шутом у меня получается куда лучше». «Ладно, заглядывай». Усмехается девица, потому что мы на третьем, и двери открываются. «Ты тоже заходи, острячка. Двадцать девятая квартира». Снизходит она, тщательно изучив меня с ног до головы. «Только не раньше двенадцати». Отхожу в сторону, чтобы пропустить девицу. Делаю очень долгий выдох, пока двери закрываются. «Мой затылок зудит, но я не повернусь ни за что на свете». «Не вздумай туда пойти». Вдруг летит мне в спину. Смотрю, как одна за одной загораются кнопки на панели. «Как-нибудь сама разберусь». Бросаю, прикрыв глаза. «Хочу сбежать». Как только двери открываются, срываюсь с места, но Егор дергает меня за рюкзак и разворачивает к себе. Возмущенно взвизгиваю, ударившись о твердое большое тело. Но тут же учуял его запах, а ладонь легла ему на грудь. Моё запястье и моя ладонь на фоне его бицепса кажутся прозрачными. Смотрю в шоке вниз, туда, где моё бедро чуть-чуть прижалось к его паху. Потом смотрю вверх, на сильную шею и ямочку у её основания, на чётко очерченный подбородок, который украшает светлая щетина, на его губы. «Ты слышала меня?» — грозно требует он, наклонив ко мне голову. «Не глухая!» — сепловато брыкаюсь я, часто и коротко дыша. Не могу отвести от него глаз. Сглотнув, растопариваю пальцы на плоской грудной мышце. Мое бедро само подается вперед. По моей собственной груди бегут мурашки и сползает прямо мне в живот. Голубые глаза сужаются, взгляд блуждает по моему лицу, и он совершенно точно втянул в себя воздух. Хочу провести ладонью по его животу. Просто почувствовать, какой он на ощупь. Облизнув губы, отдергиваю руку. У него есть эта Света. Он с ней. Они... Не хочу об этом думать. Как он трогает ее и целует. Мне хочется дать ему за это пощучину. Я никогда не думала, что могу быть такой ревневицей. Отвали. Прошу нервно, дергая плечом. Зайду к тебе после 12 хрипловато выдает этот гренадер, отпуская рюкзак и возвращаясь в исходное положение. Если тебя дома не будет, поедешь в свою Рязань ближайшим поездом, поняла? Моему возмущению нет предела. Щеки горят, рот открывается. Он спокойно складывает руки на груди и кивает подбородком на выход. Топай, цыпленок! Усмехается говнюк, глядя на меня из-под лобья. Прямо и налево. Вылетаю из лифта, как ошпаренная. Не оглядываясь и позабыв наговорить ему гадостей, меня распирают демоны. Все, о чем я могу думать, как хочу сделать, все ему наперекор. Ну уж не сомневайтесь, я точно буду дома в двенадцать. Сердце начинает отбивать минуты.